Пишите письма по утрам. Пишите письма по утрам. Благодарите небо, Бога, за то, что день дарован вам и будет новая дорога. Пишите вы «благодарю» за свет, за птичьи трели, за то, что вновь пришел рассвет и вам решать, что не успели. А у кого-то жизнь кипит людьми, событиями, успехом, А кто-то ждет, что навестит Сынок или дочка, вновь приехав. Цените то, что есть у вас. Очаг, друзей, семью, заботы И дивный свет любимых глаз. И то, что вновь пришла суббота. Не знаем мы, как все пойдет. И встреча вдруг не состоится, А друг старинный не придет. И что хотелось не случиться, Что неизбежно то прими спокойно, тихо, со смирением. А что имеешь — береги. Ты верь в себя, верь вдохновенно. Цените жизни каждый миг, ведь он уже не повторится. Делись с людьми, чего достиг, и пусть мечта осуществится. Пишите письма по утрам, любимым, маме, провиденью. И жизнь подарит радость вам, и счастье будет непременно».